Глава вторая. Вкус. 14 мая. Он заметил ее в окне еще из машины. Она рано. Думал, что приедет первым и закажет кофе на двоих. Что ж, главное, она пришла, а угостить еще успеется. Она заметила его из окна. По выражению лица стало понятно, что он надеялся приехать первым. Полинка загорелась садиком. Оставалось лишь воспользоваться желанием ребенка, проснувшегося самостоятельно до будильника. Поэтому они вышли пораньше. «Привет. Сегодня он был в строгом костюме с расстегнутой верхней пуговицей рубашки без галстука. «Доброе утро!» — она указала на чашку рядом со своей. «Я заказала вам кофе». Однако, уважая ваше приглашение и потакая своей женской сущности, договорилась, что общий счет выпишут вам». Он засмеялся. «Благодарю, прекрасная дама, за столь чуткое понимание моей джентльменской природы». Он шутливо поклонился. Она величественно кивнула, стрельнула глазами и рассмеялась. «С вами легко». «С вами тоже». Она улыбалась. «Может, перейдем на «ты»?» «Я за». «Ты казалась уместным и само собой произнесенным. «Павел». «Анастасия». Она протянула руку. Он сжал кончики ее пальцев и поцеловал. «Назывался джентльменом, следуй этикету». Анастасия согласно опустила глаза, одаривая его мимолетной улыбкой. Павел уселся на табурет и увидел прижатый блюдцем, сложенный пополам листок в клеточку. Взялся за него двумя пальцами. «Обещанное четверостишее?» «Оно самое. Но сначала по глотку любимого и пока что горячего кофе». Она подняла свою чашку. Они чокнулись. Он развернул записку и прочитал про себя. Анастасия внимательно следила за ним. Павел смотрел на нее. «У меня банально шуршит карандаш. У тебя загадочно шуршит пыль». Он слегка поджал губы, прикусил нижнюю. и она снова примагнитилась к ним. Он зачитал вслух. Тихое бывает намеками, до шуршинок пыли, словно в тайном логове звуки позабыли. Расскажешь, о чем пишешь и зачем сочиняешь именно на заданные буквы? Пока нет. Есть идеи? Ну и снова банально о молчании, хотя мне интересно дождаться следующих загадок от тебя. Посмотрим, как пойдет, ответила она, допивая кофе, и о сочинительстве, и о его намеке на продолжение знакомства. Как успехи в уменьшении количества сахара, он чуть склонил голову. На пару крупинок меньше, она с гордостью задрала нос. Павел фыркнул. «М -м, прогресс на лицо. Я уже говорила, что люблю чистый вкус продукта. Я его получу. Серьезно заметила она. «Упорная. В глазах плясали чертики». «Не то слово». «Чистый вкус в кофе или во всем?» Он развернулся к ней, слегка привалившись к краю стойки. «Наверное, во многом». Анастасия обхватила ладонями чашку. «Например, в одежде у меня однотонные вещи. Или уж совсем классическая клетка и полоска». «Но ты сейчас одета в белый свитер и синие джинсы». «Я не против сочетать, но сам по себе мой свитер чисто белый и сами по себе джинсы в одном цвете». «Я понял». Павел кивнул. «Всякие разноцветные прятки в волосах и пестрые цыганские юбки — это не про тебя». «Не про меня». Она покачала головой, рассыпая волосы по плечам. «Я люблю чистый черный чай и чистый зеленый». В то же время обожаю чай на разнотравье. Балдею от двух алкогольных коктейлей. А это уже явно не чистый вкус. Позволишь попробовать угадать? Пожалуйста. Анастасия взглянула на него с вызовом. Ну, думаю, классика. Мохито. Не, но тоже на М, подзадорила она. Маргарита? Один из двух, согласие ресницами. Классическая. И отвертка? Мимо. Ей нравилась эта игра в угадайку. Второй тоже на М. Мартини с тоником. Мартини. Без тоника. Мартини-рояль. Не знаю такого. Он пожал плечами. Тогда не буду пока раскрывать другие ингредиенты. Ой, загадка за загадкой. И он закатил глаза. Легко разрешимая. Стоит оживить телефон и набрать в поисковике. Она постучала ноготком по гладкому корпусу. Не, ну так не интересно. Я лучше как-нибудь попробую по-настоящему, вдруг вычислю состав. Пока пробуй свой кофе с молоком, засмеялась Анастасия. Ему нравился ее смех, звонкий и от души. Ты не любишь именно кофе с молоком или молоко вообще? К молоку равнодушно. Кофе же только сам по себе. А ты пьешь молоко? Ну, пью. Люблю в нем печенье размачивать. «О, почти коллега. Я тоже люблю размачивать печенье, но только в чае». «Ну, я уже понял, что кофе для тебя неприкосновенен». Павел очертил пальцем невидимые границы вокруг чашки. «Что еще тебе по вкусу в чистом виде?» «Фрукты по отдельности. Не люблю всякие салаты-мешанки. Природа в чистом виде. Утро, солнечный свет сквозь облака. Умные люди». Она посмотрела на него. «Секунду, отправлю себе на почту мыслишку». «На следующую букву из списка?» «Ага». Она отвлеклась на телефон, а он рассматривал ее. Какие у нее изящные руки. Танцевальные, как говорила бабушка. Они словно всегда на своем месте, не мешают, не нужно придумывать, куда их деть. И сама она вся изящная. Осанка, речь, шея, наклон головы. А можно нос назвать изящным, а на правила. Ее точно можно. «Приоткрой завесу тайн своего вкуса». Анастасия вклинилась в его откровенное рассматривание ее самой. Вклинилась изящно. «Ну, надеюсь, что он у меня есть», — пошутил Павел. «Однозначно. Существует такое выражение, что если человек не уверен в своем вкусе, он у него точно есть». «Мне по вкусу кофе с молоком...» Ну, как уже ты знаешь. — Факт, — констатировала она. — Не люблю пустозвонов, поэтому уважаю людей дело. Быстрая езда, чтоб ветер в лицо, походить босиком по теплой земле. Ощущение, когда получаешь результат, которого добивался. Мамина улыбка. Загадочные женщины. Честность. — С тобой легко быть честной. Не просто в ответ, а потому что так будто и должно быть. «Не нужно и совсем не хочется притворяться». Они помолчали, глядя в глаза друг к другу. Он поднялся. «Сегодня мне пора». Взглянул на часы. «Еще нужно проскочить в центр к десяти часам». Ей стало радостно. Настя удивилась, что не только приятно, а именно радостно осознавать, что он приехал сюда в такую рань, чтобы выпить с ней кофе. «Конечно, успеешь. Основной поток тех к девяти как раз схлынул». «Завтра на том же месте в тот же час?» Он задержался у табурета. Она ответила ему блеснувшими глазами. «С удовольствием». Настя проводила его взглядом. Он весь, как и его гипнотические губы, уверенный и мягкий, в смысле обходительный, и с плавными, бесшумными, но очень четкими, без суеты, кошачьими движениями. Павел открыл дверцу автомобиля и обернулся, щурясь от солнца. Поднял руку в жесте прощания. Она взмахнула пальцами, уткнулась в них, оперевшись локтем о столешницу, и улыбнулась. Записала следующее четверостишее, глядя вслед его удаляющейся машине. Набросала заметки по работе. Выпила еще одну чашку кофе и отправилась в садик. День выдался чудесный, яркий, но не обжигающий. Она замедлила шаг, подглядывая через забор за маленькими шкадливыми человечками, вышедшими на прогулку. Нашла дочку по желтой ветровке. Полина каталась с небольшой красной горки вместе с двумя другими девочками. Воспитательница незаметно сделала родительнице знак исчезнуть из поля зрения. Настя зашла с главного входа и присела на деревянную лавку под сиренью. Вот они прелести работы по свободному графику. Она ждёт Полю, не спешит и спокойно корректирует черновик обсуждения на завтра, вдыхая майскую свежесть и ловя пригревающее солнце. Вечером нужно отправить новую статью Егору и обещанные пять необычных для себя поступков или действий для журнала «Светки». Мысли тут же галопом умчались в кофейню. Запасть на губы случайного соседа за столиком. «Вот один». Ждать не свидания с большим предвкушением, чем ждала настоящих свиданий. Вот два. Перейти на «ты» после одного кофе. Немыслимо для нее. И это три. Захотеть поделиться идеей в процессе с другим человеком. Четыре. Поймать себя на особой симпатии к имени на «ша». Хотя всю жизнь морщилась на «Маша», «Саша», «Таша». а теперь вдруг стала улыбаться, проговаривая про себя «Паша! Пять! Стоп! Этого она никому вообще не расскажет, Придумает для подруги другие пять пунктов. Да, матушка, давненько у вас мужика не было, чтобы так головушку заносила. Вроде ничего особенного не произошло, а внутри огонечки». Павел приехал в центр с запасом времени. На одном из светофоров рядом остановилась машина из открытых окон, которой на всю улицу разносилась чашку кофею «Я тебе бодрящего налью», и водитель громко подпевал. Павел рассмеялся, посигналил поющему. До самого офиса песенка не отпускала, заставляя ухмыляться и выстукивать мотив на руле. На подъеме пролетела первая половина дня переговоры, вычетка спецификаций, даже спор с Михаилом, его партнером, о том, что цена аренды в той дыре завышена. Обед они пропустили, засидевшись за макетами разработок и получив доставку бизнес-ланча из рук заботливого помощника. Ближе к вечеру смотались уже вместе оценить новое помещение. Павел непроизвольно задержался взглядом на окне кофейни в котором что-то наперебой обсуждали три юные подружки. «Хочешь сначала по кофейку?» — раздался голос Миши. «Нет». — ответил резковато, понимая, что это место только их. Их с Анастасией. С Настей они же на «ты». Этим не хотелось делиться ни с кем. Даже с приятелем.